Итак, что мы имеем? Лежа на кровати в своей комнате, я проворачивала в голове детали разговора с Тушшаром Шетти. Эта беседа намного раскрыла мне глаза. Все-таки профессионал, пускай и бывший, действительно способен увидеть в разрозненных фактах нечто общее. В то же время сказанное Тушшаром сбило меня с толку. Я была так уверена в том... Что братья Камадхи и их подручный Бабурхан имели непосредственное отношение к гибели отца, что отказывалось видеть то, что считал очевидным бывший полицейский. Конечно, у них имелись веские основания устранить конкурента, а потом вновь заявить свои права на землю, выкупив у его вдовы недостроенное здание, но способ убийства и в самом деле выглядел как-то не так. И потом. Зачем подставлять Санджая, ведь он, как правильно отметил Тусшар, не мог помешать сделке с Анитой. Но поверить в то, что Анита убила собственного мужа, я все-таки не решалась. А вот могла ли она желать ему смерти? Это был вопрос, над которым стоило поразмыслить. Анита легко проникла бы в клинику, где отец засиделся допоздна, ведь она не раз там бывала и знала все входы и выходы. С другой стороны, Аните вовсе не обязательно было самой брать в руки пистолет. Она могла нанять убийцу. Или у нее мог быть сообщник. Но как же пистолет Санджая? Эта мысль мучила меня и раньше. Как ни крути, а Анита приходится ему матерью, и я не сомневаюсь, что она горячо и преданно любит сына. Тогда как она могла воспользоваться его оружием, а потом... Положить его на место, понимая, что подставляет его. Все это пока что не поддавалось никакой логике. А Бабур Хан настолько обнаглел, что посмел подослать ко мне поверенного с целью покупки клиники: он что, считал, что я никогда не узнаю, кто скрывается под именем Сунила-найду? С другой стороны, Бабурхан вряд ли действовал от своего лица. Скорее всего, братья Камадхи и тут постарались, решив, что лучше им не светиться в этом деле. А вот если, скажем, некий сунил, найду допустим, я не в курсе, кто он такой, приобретет клинику, а потом перепродаст ее Маноджу Камадху, что ж, схема вырисовывается. Не слишком сложная и хитроумная, конечно, но если у Маноджа существует столь внушительное прикрытие, как главный комиссар Агры и член городского совета, стоит ли ломать голову? Интересно, в самом ли деле мертв Дипак Кумар, как полагает Тусшар, или он скрывается, почуяв, что запахло жареным?»